Итак, в январе умер Андрей Белый. О последующем месяце пишет Ахматова в листках из дневника. Мы шли по Причистенке. Февраль 1934 года. О чем говорили, не помню. Свернули на Гоголевский бульвар, и Осип сказал: "Я к смерти готов". Вот уже 28 лет я вспоминаю эту минуту когда проезжаю мимо этого места? Примечание. Ахматова. Листки из дневника. Страница 136. Конец примечания. Это воспоминание одно из подтверждений того высказывания, которое мы находим в уже цитировавшемся письме Мандельштама к Ахматовой, август 1928 года. Беседа с Колей не прервалась, и никогда не прервется. Замечено, что Мандельштам процитировал одно из произведений Гумилева, драматическую поэму «Гондла», где эти слова выражают готовность героя к самопожертвованию. Говоря о себе и о своей смерти, Мандельштам думал, видимо, и о благородном прямом пути Гумилева. В квартире на улице Фурманова в мае 1934 года Осип Мандельштам, был арестован. Случилось то, к чему все шло. То, что должно было случиться. И Надежда Яковлевна Мандельштам и Анна Андреевна Ахматова, которая, по ее словам, в этот самый день приехала из Ленинграда, указывают следующую дату ареста — ночь с 13 на 14 мая. Однако опубликованные Шанталинским еще в 1991 году архивные материалы Дают другие данные. Ночь с 16 на 17 мая 1934 года. Огонек, 1991 год, номер 1. Ахматова также сообщает, что ордер на арест подписал Егода. Но это не так. Ордер подписал 16 мая заместитель председателя ОГПУ Яков Агранов. Его подпись на ордере начинается большой буквой «Я». Естественно, ее можно было принять за подпись Егоды. годы Сам Агранов будет уничтожен в тот же год, что и Мандельштам. В 1938 машина террора перемалывала, как известно, и своих служителей. Номер квартиры в ордере указан неверно. 16 вместо 26 -го. Всю ночь шел обыск. Анна Ахматова в листках из дневника. Мы все сидели в одной комнате. Было очень тихо. Следователь при мне нашел волка и показал О.Э. Он молча кивнул, прощаясь, поцеловал меня. Искали стихи, ходили по выброшенным на поло сундука рукописям, Стены в доме, как писал Мандельштам в квартире, были халтурные. Из соседней квартиры в другом подъезде, там жил поэт Семен Кирсанов, доносились звуки гавайской гитары. Его увели в семь утра. Было совсем светло. Вспоминала Ахматова. Примечание. Ахматова. Листки из дневника. Страница 136 Конец примечания. Изъяты были 48 листов рукописей. На следующий день был повторный обыск. До него Надежда Яковлевна, ее брат Хазин, Ахматова и Эмма Герштейн успевают вынести из дома часть незахваченных, несмотря на ночной обыск, рукописи Мандельштама, а также рукописи поэта Владимира Пяста, находившиеся у Мандельштамов. Вчетвером, один за другим через небольшие промежутки времени, мы вышли из дому, кто с базарной корзинкой в руках, кто просто с кучкой рукописей в кармане. Так мы спасли часть архива. Из рукописей ОМ мы спасли небольшую кучку черновиков разных лет. С тех пор они никогда уже не находились дома, пишет Надежда Мандельштам. Примечание. Мандельштам Надежда Яковлевна. Воспоминания. Страницы 22-27. Конец примечания. 14 мая утром я пришла в Щекинский. Мне открыла Анна Андреевна со слезами на глазах и с распущенными волосами, тогда еще черными. У нее сделалась сильнейшая мигрень чего, по ее словам, с ней никогда не бывало. «Я узнала все», — вспоминает Эмма Герштейн. Как видим, и в ее мемуарах указана иная, противоречащая указанной в ордере на арест, дата задержания Мандельштама. Примечание. Герштейн. Новое о Мандельштаме. Страница 118. -я. Конец примечания. Гыдов и Нерлер в своей хронике последних лет жизни поэта сообщают, «Утром Надежда Яковлевна Мандельштам идет к своему брату Хазину, Ахматова к старым друзьям. Встретившись в условленном месте, Надежда Яковлевна Мандельштам с братом и Ахматовой возвращаются домой. Второй обыск. Надежда Яковлевна Мандельштам сообщает об аресте Бухарину. Ахматова идет к Пастернаку и к секретарю Президиума ЦИК СССР Янукидзе. Пастернак, узнав об аресте, идет к Демьяну Бедному, а вечером в антракте спектакля «Египетские ночи» Камерного театра заходит в известие к Бухарину, не застав его оставляет записку с просьбой сделать для мальдельштама все, что можно. Примечание. Гыдов Нерлер Последние годы Осипа Мандельштама Хроника 1934 год филологические записки Воронеж 1994 год, выпуск 2, страница 95-96. Конец примечания: На Лубянке Мандельштам испытывает психический шок. Он считался с тем, что за стихи о Сталине его могут расстрелять. Поэт говорил об этом Эмме Герштейн. Теперь же, в заключении, он, видимо, ждал смертной казни. Но одно дело представлять себе расстрел, будучи на воле, другое — оказаться в реальной тюремной обстановке во всей ее гнетущей подлинности. Мандельштам решает покончить с собой. С примитивной точки зрения это кажется нелогичным. Какая разница? Расстрел или самоубийство? Но разница, естественно, есть. Расстрел — акция власти, отвратительная, как руки бродобрея, которые бесцеремонно крутят твою голову, поворачивают ее куда им рукам власти надо, держа при этом смертоносную сталь у твоего горла. Самоубийство же — проявление человеческой свободы, бритвенным лезвием заранее приготовленным и спрятанным в обувных подошвах, Мандальштам вскрывает себе вены. Попытка самоубийства, совершена в период с 17 по 28 мая, не удается. 18 мая 1934 года состоялся первый допрос. Дело вел следователь ОГПУ, оперуполномоченный 4 отделения секретно-политического отдела, «Шиваров», «Христофорыч», как он назван в мемуарах Надежды Мандельштам. На первом же допросе Мандельштам признал, что антисталинское стихотворение написано действительно им и назвал людей, которым он читал эти стихи. Не исключено, что до этого признания следователь мог и не знать о стихотворении, что все же очень маловероятно, принимая во внимание, что Мандельштам читал эти стихи не раз и разным людям, или, по крайней мере, не иметь его текста. Слежка за Мандельштамом, безусловно, велась, и о его высказываниях доносилась, но в деле нет никаких других списков крамольного текста, кроме как выполненных рукой поэта и следователя. Следственное дело. Запись следователя. Вопрос. Кому вы читали или давали в списках это стихотворение? Ответ. В списках я не давал, но читал следующим лицам. Своей жене, своему брату Александру, Мандельштаму, брату моей жены Евгению Яковлевичу Хазину, литератору-автору детских книг, подруге моей жены Эмме григорнигерштейн Герштейн, сотрудница секции научных работников ВЦСПС, Анне Ахматовой, писательнице, ее сыну Льву Гумилеву, литератору Бродскому Давиду григоровичу зачеркнуто, сотруднику зоологического музея Кузину Борису Сергеевичу. Вопрос. Когда это стихотворение было написано? Ответ. В ноябре 1933 года. Примечание. Нерлер. Слово и так называемое дело Осипа Мандельштама. Страница 45. Конец примечания. На следующем допросе 19 мая подследственный дополняет список лиц, которые были знакомы с сороковым стихотворением. Он называет Марию Петровых и Нарбута и просит при этом исключить Давида Бродского. Переводчик Бродской зашел к Мандельштамам вечером накануне ареста и стал свидетелем задержания. Запись рукой следователя. В дополнение к предыдущим показаниям должен добавить, что в числе лиц, которым я читал названное выше контрреволюционное стихотворение, принадлежит и молодая поэтесса Мария Сергеевна Петровых. Петровых записала это произведение, зачеркнуто, Стихотворение с голоса, обещая, правду впоследствии уничтожить. На пятой и шестой строчке слова литератору Бродскому Давиду Сергеевичу, зачеркнуто Григорьевичу, зачеркнуты по моей просьбе, как показания, не соответствующие действительности и ошибочно данные при моем вчерашнем допросе. В дополнение к первым моим показаниям, Должен сообщить, что названное контрреволюционное произведение я читал также и Нарбуту. Выслушав это стихотворение, Нарбут сказал мне «Этого не было», что должно было означать, что я не должен говорить кому-либо, что это произведение я ему читал. Примечание. Нерлер. Слово и так называемое дело Осипа Мандельштама. Страница 45 -я. Конец примечания. Речь шла во время следствия не только об антисталинских стихах. К протоколу допроса от 25 мая приложено стихотворение о голодном Крыме, написано рукой следователя. Мандельштам подписался под текстом, неверно указав дату. 1932 год поставлен вместо 1933. Лето 1932 года Москва после Крыма Осип Мандельштам. По словам Надежды Мандельштам, в передаче «Герштейн» говорилось на допросах и о квартире. Через 10 или 15 дней Надю вызвали по телефону на Лубянку. Следствие закончено. Мандельштам высылается на три года в Чердынь. Если она хочет, она может его сопровождать. Мы сидели в Нащекинском и ждали возвращения Нади. Она пришла потрясенная, растерзанная, ей трудно было связано рассказывать. Это стихи. Примечание. Первоначально предполагалось, что задержание могло быть связано с пощечиной, которую незадолго до этого Мандальтам дал в Ленинграде Алексею Толстому. Конец примечания. О Сталине. Квартира и крымская холодная весна. Мандельштам, честно ничего не скрывая, прочел все три. Потом он их записал. Примечание. Герштейн. Новое о Мандельштаме. Страница 118. Конец примечания. Но в следственном деле стихотворения о квартире нет. Если с понятием героизм связывать представление о целенаправленной упорной деятельности во имя добра, в самом широком значении, о деятельности, требующей на этом поприще проявления необычайных исключительных усилий или мужества, то, конечно, Осип Мандельштам никак не может быть назван героем. Не был он и последовательным борцом со сталинским режимом или с большевистским режимом вообще, он был наделен гениальным поэтическим даром. Не больше, но и не меньше». Он написал об идолище на кремлевском троне, для которого казнь малина, о голодных тенях крестьянах, о презренной разрешенной литературе, и не потому, что это требовалось каких-либо политических или социальных целях, а потому, что он не мог этого не написать. По своему характеру Мандельштам был совершенно не способен Хитрить, умалчивать, выстраивать расчетливую продуманную систему умолчаний в диалоге со следователем. Кроме того, следователь, как пишет Надежда Яковлевна со слов Мандельштама, дезинформировал поэта, говоря ему, что он получил такие-то показания от Анны Андреевны, такие-то от Евгения Яковлевича. Он старался создать впечатление, что все наши знакомые бывали у него и ему ясна вся наша подноготная. Многих он называл не по имени, а по какому-нибудь характерному признаку. Одного двоеженцем, другого исключенный, одну из бывавших у нас женщин театралкой. Примечание. Мандельштам, Надежда Яковлевна. воспоминания Страница 95. Конец примечания. Следователь приводил имена людей, бывавших в доме у Мандельштамов, тех же, кто не бывал на Щекинском или бывал редко, он не упомянул, и их имена в дело не попали. Поэт о них тоже не сказал. Так, например, не назвал Мандельштам знавших страшные стихи Тышлера, Липкина, Пастернака, Осмеркина, Шенгели, Шкловского, Клычкова и ряд других людей. Нельзя забывать и о том, что Мандельштам испытал на Лубянке психический шок. Вышел он оттуда в состоянии травматического психоза. Следствие длилось недолго. 26 мая дело было завершено, и вскоре, 28 мая, Надежда Мандельштам была вызвана для свидания с арестованным в присутствии следователя. Был объявлен приговор три года ссылки в город Чердынь-на-Каме, под Пермию, причем Надежде Яковлевне было разрешено ехать вместе с мужем. Вернувшись домой в Нащекинский переулок, Надежда Яковлевна сообщила близким, Ахматовой, Герштейн и другим, о названных именах слушателей крамольных стихов, их надо было предупредить. По Надиным словам, У следователя выл список того варианта, который был известен только Марии Петровых и записан ею одной, сообщает Герштейн. Еще раз напомним, что Мария Петровых всегда категорически отрицала сам факт записи роковых стихов. Свои опасения она высказывала как бы от имени Осипа Эмилича, но после того, как Анна Андреевна повидала с ним в Воронеже, и выслушала от него самого историю следствия, подозрения относительно Маруси Петровых были раз навсегда сняты. До самой смерти Анна Андреевна встречалась с нею, и дружба их все последующие тридцать лет оставалась неомраченной, подчеркивает Герштейн и добавляет. «А кого уж тут подозревать, если я знаю теперь 14 слушателей? А где гарантия, что их не было больше?» Так художник Тышлер утверждал, что Мандельштам читал ему эти стихи в присутствии нескольких слушателей. Примечание. Герштейн. Новое о Мандельштаме. Страницы 118-119. Конец примечания. Наказание было непонятно мягким. Никто этого не ожидал. Литературу карали сурово, Мандельштам прекрасно знал цену поэтическому слову в России. «Поэтическая мысль — вещь страшная, и ее боятся», — сказал он однажды уже в Воронеже своему знакомому Рудакову. Несомненно, эта мягкость объяснялась определенными причинами. Это было время, предшествовавшее проведению первого съезда советских писателей на котором должна была быть создана единая общесоюзная писательская организация. Съезд проходил в Москве с 17 августа по 1 сентября 1934 года. Этому мероприятию придавалось большое значение. Оно должно было свидетельствовать о единстве власти и интеллигенции перед лицом всего мира. В Германии гитлеровцы жгли книги на площадях, 10 мая 1933 года в Берлине и других городах состоялось публичное сожжение сочинений расово неполноценных и идеологически неугодных авторов, и на этом фоне советское руководство стремилось привлечь на свою сторону мастеров культуры всей планеты. Поэтому в этот период Сталин и его окружение проявляли определенный либерализм, нацисты, негодяи, насильники и варвары, а в СССР культура процветает, и писатели свободно и радостно поддерживают партию и ее мудрого вождя. Есть, конечно, отщепенцы, но это единицы, не имеющие никакого значения, но даже и к ним гуманная советская власть проявляет милосердие и стремится их, что называется, перековать. Суровое наказание Мандельштама за его дерзкие стихи могло нарушить игру с интеллигенцией, вызвать толки в обществе, подогреть крайне нежелательный интерес к крамольному произведению. За что убили? Или за что отправили в лагерь? И распространение его, ведь трудно было рассчитывать на то, что можно уничтожить абсолютно всех, кто знал эти строки, А если не удастся ликвидировать всех знающих, а если среди знающих окажутся фигуры с мировой известностью, их тоже придется репрессировать, вызывая при этом нежелательное беспокойство западных либералов. Поэтому хлопоты Ахматова и Пастернака, который обратился к Бухарину, а тот был не только редактором известий, но и утвержденным докладчиком о поэзии на будущем писательском съезде, очевидно способствовали смягчению участи Мандельштама.